Мне кажется, что писателей, в общем и целом, можно охарактеризовать как людей, которые уделяют слишком много внимания довольно-таки странным и бесполезным вещам и событиям. Иногда зациклишься на чем-нибудь и поневоле ходишь и думаешь, ну почему, почему снова фигня-то такая? Например, в 1970 году феминистки, ратующие за полнейшее освобождение женщины, провели ряд акций, в том числе и по сожжению бюстгальтеров. Дело давнее, хотя вы об этом, возможно, тоже слышали. В тот день активистки собрались на площади, развели костер и принялись радостно швырять в него бюстгальтеры. В этом выражалась их позиция, гласившая Социально ограничивать женщину с помощью подобного рода приспособлений – позор. Все это было заснято журналистами и быстренько растиражировано в СМИ. Будучи мужчиной, я плохо себе представляю, насколько с физиологической точки зрения может ограничивать человека бюстгальтер. Но если ваша позиция того от вас требует, то в сожении бюстгальтера, как мне кажется, ничего страшного нет. Так что, с моей стороны, никаких претензий. Меня волнует другое, а именно, были ли эти бюстгальтеры новыми или феминистки уже успели ими в той или иной мере попользоваться. Не могу сказать, чтобы мысль об этом не давала мне заснуть по ночам, но знак вопроса тусклой тенью упорно маячит у меня за спиной. Ведь такие подробности в газетах не описываются, О таком газетах вообще почему-то не пишут. И узнать, что там было на самом деле, нет никакой возможности. Но сдается мне, что эти безгальтеры все ж таки успели побывать в употреблении. Новые-то жалко сжигать. Да и, честно говоря, я как-то не могу себе представить женщину, которая бы согласилась на такое бессмысленное расточительство. С другой стороны, если я прав. То остается только посочувствовать несчастному бюстгальтеру. Жил он себе, не тужил, изо всех сил, как ему и полагается, выполнял, весьма достойно, я думаю, свои бюстгальтерские обязанности. И вдруг, в один прекрасный день беднягу вытаскивают из шкафа, обращаются с ним, как с законченным негодяем, полностью отрицают самый смысл его существования и в довершении всего на глазах народа бросают в полыхающий костер. Возмутительно! И хотя между нами, разумеется, нет никакого родства, но как-то, само собой, я начинаю сострадать ему как родному. Есть еще кое-что, чего я никак не пойму. Почему, спрашивается активистки, сожгли только бюстгальтеры, а вот корсеты, к примеру, не сожгли? Если исходить из того, что бюстгальтер ограничивает женщину, то уж корсет ограничивает ее никак не меньше, а может даже и больше. Или я не прав? Но нет, корсеты никто не сжигает, как, впрочем, и туфли на каблуках, и тушь для ресниц. Пострадали только бюстгальтеры. Быть может, Бюстгальтер, являясь олицетворением некоего исторического перекоса, подобно доктору Живаго, должен следовать темными коридорами своей нелегкой судьбы, терпеливо снося все эти немыслимые несчастья, которые выпадают на его долю. Бедняга. Вот чего бы мне точно не хотелось, так это стать такого рода олицетворением. Уж поверьте. да. Я, конечно, понимаю, что сгоревшие 30 лет назад бюстгальтеры вряд ли заслуживают столь пристального внимания, но то и дело о них вспоминаю и задумываюсь. Наверное, это от того, что у меня много свободного времени.